13. сказка. Гончар Ремси Жил был в маленьком городе молодой гончар по имени Ремси. Ремси мечтал создавать изящные прочные горшки и вазы, а также другие красивые вещи. Каждый день Ремси с воодушевлением выбирал лучшую глину, старательно разминал ее и с трепетом ставил на гончарный круг. Однако каждый раз что-то шло не так. В первый раз его горшок развалился прямо на круге, разлетевшись кусочками по мастерской. Во второй треснул, едва успев высохнуть. А в третий и вовсе получился настолько кривым, что соседская кошка Мурка, глядя на него, укоризненно фыркнула. Рэмси очень старался и не сдавался, Он вставал рано утром, шел в мастерскую и снова пытался создать идеальную вещь. Но часто что-то шло не так, и у Рэмси не получалось сделать задуманное. «Видимо, гончарное дело не для меня». Однажды с отчаянием подумал Рэмси, глядя на свои поломанные и потрескавшиеся работы. «Кажется, я никогда не смогу сделать что-то действительно красивое». И вот в тот момент... Когда Рэмси уже почти сдался, в мастерскую влетела его старая знакомая. Веселая птичка по имени Пим, которую умела щебетать на человеческом языке. «Почему ты такой грозный? спросила Пим, садясь на подоконник. «Я просто ужасный гончар», — вздохнул Рэмси. «Сколько раз я не пытался, у меня все выходит криво и косо. Все трещит, ломается» с интересом осмотрела горшки А разве ты не заметил, что с каждым разом они получаются все лучше? С луковой улыбкой ответила она, указав крылышком на его последние работы Рэмси удивленно всмотрелся в свои горшки Действительно, с каждым разом его изделия становились ровнее, а края крепче Он начал вспоминать, как изменял форму и больше разминал глину после каждой неудачи Пим радостно щебеча продолжила. Знаешь, каждый твой горшок не просто ошибка. Это маленькая подсказка, которая подсказывает, как сделать следующий шаг. Ошибки не стоят на твоем пути. Они освещают его. Ошибки помогают тебе учиться. Рэмси задумался, а на следующий день решил все-таки продолжить свое дело. Он внимательно разминал глину, аккуратно вращал круг, но все же допустил ошибку и новый горшок вышел кривоватым. На этот раз Рымси не расстроился, а задумчиво осмотрел изделие. «Интересно, почему тут появилась трещина?» Пробормотал он себе под нос и сразу понял, это можно исправить, если он будет чуть иначе формировать края. День за днем, наблюдая за своими ошибками, Рымси совершенствовал свое мастерство. Он понял, что ошибки – это маленькие подсказки, которые помогают ему становиться лучше. Когда глина слишком быстро трескалась, Рэмси научился добавлять немного воды, чтобы сделать ее мягче. Когда горшки получались кривыми, он старался точнее выравнивать их руками. Прошло несколько месяцев, и однажды Рэмси создал свой первый идеальный горшок. Он был гладким, ровным и крепким. Рэмси с гордостью поставил его на полку мастерской, и соседи, заглядывая в окно, восхищались его работой. Но гончар не остановился на достигнутом. Он продолжал трудиться каждый день, зная, что, возможно, снова ошибется. Только теперь он не боялся этого». Он видел в ошибках подсказки, которые ведут его к успеху. Вскоре об успехах Ремси узнал весь город. Люди приходили к нему, чтобы купить его вазы и горшки, которые стали не только красивыми, но и прочными. Ученики приходили к Ремси, чтобы учиться у него, и он с радостью делился с ними секретом своего мастерства. «Ошибки помогают нам учиться», Каждая трещина — это не знак провала, а подсказка. Если ты внимательно всмотришься, то поймешь, как исправить ее в следующий раз. Ошибки не делают нас слабее, они делают нас сильнее.